Мой старик дрался с такими, с двумя. Только настоящее-то чудо в маске к нам не приезжал. Мой старик говорил, было настоящее чудо в маске, только он, верно, был первейший борец, самый классный. Такой в Либия-Хилл не поедет. «Брас, а помнишь, раз вечером твой отец боролся в городском спортзале с одним таким чудом в маске, а мы с тобой сидели в первом ряду и болели за него, — и он обхватил того за шею, маска слетела, и это оказался никакой не чудо в маске, а просто грек, который по вечерам прислуживал в кафе жемчужного вокзала. — А, да-да! — небраска закинул голову и расхохотался. — Я совсем было забыл того грека, а ведь верно, он самый. Тогда все орали, мол, жульство, деньги обратно, ей-богу, обезьян, до да чего ж я рад тебя видеть! Большой смуглой рукой он накрыл колено Джорджа. Будто не прошло столько лет, верно? Будто вчера все это было. Да, Брас. Минуту-другую Джордж смотрел за окно, где мелькали знакомые места. В груди его росли печаль и недоумение. Будто вчера все это было. Джордж сидел у окна и смотрел, как проносится мимо изнывающие от жары просторы. Не в меру жаркий выдался этот сентябрь, дождя не было недели три, и весь день очертания восточного побережья затягивала безрадостная пелена зноя. Земля потрескалась и иссохла в пыль, и под раскаленным остекленелым небом отсвечивали жестяным блеском вдоль рельс сухие порыжелые травы и чахлые сорняки. Весь материк словно задыхался. Сквозь проволочные сетки на окнах пробивалась в жаркое зеленое нутро поезда мельчайшая угольная крошка, а во время остановок с двух концов вагона однообразно жужжали вентиляторы, и, казалось, это голос самого зноя. Покуда поезд стоял на соседних путях, пыхтя медленно проходили огромные паровозы, или тоже стояли, отдуваясь, ленивые, точно огромные кошки, и машинисты почернелой ветошью утирали закопченные лица, а пассажиры бессильно обмахивались смятыми газетами или сидели в унылом изнеможении, обливаясь потом. Джордж долго сидел в одиночестве. Глаза его подмечали каждую мелочь в картинах, сменявшихся за окном но мыслями он замкнулся в себе, в давних воспоминаниях, которые вновь ожили от встречи с Небраской. А поезд уже пересек Нью-Джерси, Пенсильванию, краешек Делавера и теперь мчался по Мэриленду. И самая панорама страны за окном разворачивалась подобно свитку времени. Джордж вдруг почувствовал себя потерянным, почти несчастным. Разговор с другом детства внезапно вернул его в прошлое. небраска так изменился за эти годы, так покорно мирился с тем, что потерпел крах. И от этого, за смутными недобрыми предчувствиями, которые пробудил в Джорджа разговор с банкиром, политиком и мэром, всколыхнулась еще и глухая печаль. В Балтиморе, когда поезд уже замедлил ход под сумрачными сводами вокзала, За окном на платформе мелькнуло и проплыло мимо знакомое лицо. Джордж только и успел заметить неясные черты — худобу, бледность и запавший рот. Но в углах рта ему почудилась тень улыбки, едва уловимой, призрачной, зловещей. И его охватил внезапный, нерассуждающий страх. «Неужели это судья Рамфорд Бленд?» Поезд снова тронулся, нырнул в туннель на дальней окраине города, и тут в конце вагона появился слепой. Люди толковали друг с другом, читали или дремали, а слепой вошел совсем тихо, и никто его не заметил. Он сел на первую же скамью у двери. Когда поезд опять вынырнул под предвечернее сентябрьское солнце, Джордж оглянулся, И увидел нового пассажира. Тот сидел совсем тихо, сжимая высохшей рукой тяжелую ореховую трость, незрячие глаза уставились в пустоту, худое увядшее лицо все обращено вслух, закаменело в страшной напряженной недвижности, какая бывает только у слепых, и лишь в углах губ сквозит еле заметный намек на улыбку и в ней, почти неразличимой, какая-то пугающая живость, неуловимое и опасное обаяние падшего ангела. Да это вправду. Судья — Рамфорд Бленд. Джордж не видел его пятнадцать лет. В ту пору Бленд еще не ослеп, но глаза уже начинали ему изменять. Джордж хорошо помнил его и помнил, каким безмерным ужасом леденил мальчишскую душу один вид судьи, который нередко бродил ночами по пустым безлюдным улицам, когда все уже спали, и город был как могила. Даже в те дни, когда его еще не поразила слепота, какая-то темная жажда гнала этого человека на пустынные мостовые под равнодушный мертвенный свет фонарей на перекрестках, мимо неизменно темных окон и вечно запертых дверей. Он происходил из старой почтенной семьи, и, как всех мужчин в роду за последние сто лет слишком, его определили по юридической части. Один срок он занимал пост в полицейском суде, и с тех пор его так и звали «Судья Бленд». Но этот потомок достойного семейства запятнал честь семьи неслыханным падением. В пору, когда Джордж Уэббер был мальчишкой, Бленд еще называл себя юристом. У него была захудалая контора в собственном ветхом доме, и на дверной табличке он значился адвокатом. Но свой хлеб зарабатывал иными, более сомнительными способами. Знания и опыт служили этому искусному крючкотвору главным образом для того, чтобы обойти закон и помешать правосудию. В сущности, практиковал он только среди негритянского населения, и практика эта заключалась прежде всего в ростовщичестве. В принадлежавшем Бленду доме на главной площади, обветшалом двухэтажном строении из рыжего кирпича, помещалась торговля, поддержанная мебелью. Под этот магазин отведены были подвал и нижний этаж, но, конечно, это была просто ширма, которой Бленд прикрывал свои незаконные сделки с неграми. Вздумай кто-нибудь осмотреть наваленные здесь груды устрашающего зловонного хлама, он тотчас убедился бы, что на выручку с такого товара и месяца не проживешь. Никто бы не поверил, что этим можно прокормиться. За немытой витриной виднелся бильярдный стол, должно быть взятый в уплату за долги из какого-то негритянского горного дома. Но что это был за стол? Другой такой ископаемой древности наверняка не нашлось бы во всей стране. Весь горбатый, в буграх и выбоинах. Не осталось ни одной целой лузы, дыры в них такие, что бейсбольный мяч и то провалился бы. Зеленое сукно, где протерто до дыр, где отстало и задралось. По краям и сукно, и дерево, в черных и рыжих метинах от бесчисленных сигарет. И, однако, несомненно, это развалино самое роскошное украшение всей лавки. Всматриваясь в мрачную глубь этой пещеры, Можно было увидеть невероятнейшее, несомненно, единственное в своем роде собрание самого разнообразного негритянского хлама. И в первом этаже, и в подвале хлам этот громоздился до потолка вперемешку словно его изверг из пасти какой-то гигантский паровой экскаватор. Тут были ломаные кресла-качалки, комоды с потрескавшимися зеркалами и ящиками без дна, столы, у которых не хватало ножки, а то и двух, и даже трех, ржавые железные печки с прогоревшими решетками и черными от сажи коленчатыми трубами, закопченные, обросшие многолетним слоем жира сковородки, утюги, щербатые тарелки, миски кувшины — тазы, ночные горшки и еще несчетное множество всякого барахла истрепанного, ломаного, битого. Так для чего же нужна была судье Рамфорду Бленду эта лавка, полная такого никчемного хлама, что он не пригодился бы и последнему чернокожему бедняку? А очень просто. Когда негр попадал в беду, Когда спешно, позарез, нужны были деньги, приговорил ли суд к штрафу, надо ли уплатить доктору или вернуть неотложный долг, он шел к Бленду. Порой нужда была всего-то в пяти или десяти долларах, и изредка случалось и в полсотни, но обычно меньше. Судья Бленд требовал залог. Негру, понятно, оставить в залог было нечего, разве только немногие свои пожитки, да что-нибудь из убогой мебели, кровать, стул, печку. Судья Бленд отрежал своего сборщика, верного пса и помощника Проныру с мордой хорька по имени Клайд Биллс, осмотреть это жалкое имущество. Если оно оказывалось для владельца достаточной ценностью, которую тот постарается выкупить, Значит, стоило дать суду, и Рамфорд Бленд давал ее сразу же, удерживая, впрочем, первые проценты. А дальше игра оборачивалась прямым, гнуснейшим ростовщичеством. Проценты выплачивались раз в неделю, каждую субботу вечером. С 10 долларов судья Бленд взыскивал 50 центов в неделю, с 20 долларов — доллар и так далее вот почему размер суды почти никогда не превышал пяти десяти долларов в редкой негритянской хижине набралось бы имущество на полсотни долларов и притом платить два с половиной доллара процентов неграм было не под силу мужчины зарабатывали никак не больше пяти шести долларов в неделю женщины кухарки и прочая прислуга белого горожан каких нибудь три четыре доллара приходилось оставлять им хоть какие то гроши на пропитание иначе сорвалась бы вся игра смысл и хитроумие этой игры заключались в том чтобы дать негру взаймы чуть больше чем он получает в неделю и значит может вернуть но не слишком много чтобы он был в состоянии из своего скудного дохода выкраивать еженедельные проценты в книгах судьи бленда Значились имена негров, которые, получив взаймы десять или двадцать долларов, платили ему потом еженедельные полдоллара или доллар долгие годы. Почти все они, невежественные бедняки, не в состоянии были понять, что же с ними случилось. С измольства всей своей жизнью приученной к рабской покорности, они лишь тупо уныло ощущали, что когда-то в далеком прошлом Были у них деньги, а они их растранжирили, и за этот краткий веселый час должны теперь расплачиваться вечно. Придут эти горемыки в субботний вечер в грязное, убогое, скудно освещенное логово, и сам судья в черном костюме и белой рубашке, под тусклой, голой, засиженной мухами лампочкой, вершит над ними свой единоличный суд. — В чем дело, Кэрри? — Ты просрочила целых две недели. Разве за эту неделю ты заработала только пятьдесят центов? — Да я думала, вроде еще только третья неделя идет. Может, сбилась со счету? — Ничего-то не сбилась. Уже три недели. С тебя доллар пятьдесят. А ты что, принесла только полдоллара? Угрюмый виноватый ответ. — Да, сэр. А остальное когда будет? Там один человек, он сказал, он мне даст. Это ты мне не рассказывай. Будешь ты дальше вовремя платить или нет? Да я же говорю, как придет понедельник, тот человек, он в раз. Ты у кого сейчас работаешь? У доктора Холлендера? Кухаркой? У Грюма, с безмерным истинно негритянским унынием да сэр сколько получаешь три доллара так чего ты запаздываешь не можешь внести пятьдесят центов в неделю все так же угрюмо мрачно и уныло из глубин сомнений и растерянности точно из недр африканских джунглей да я не знаю вроде я уж сколько времени все плачу доплачу да резко леденяще как яд Стремительно, как нападающая змея, ничего ты не платишь и не начинала платить. Только проценты вносишь, да и тени в срок. Все так же в сомнении, в глубокой растерянности, неловкие пальцы нашаривают, перебирают, наконец, извлекают из потрепанного кошелька пачку засальных бумажонок. Уж и не знаю, вроде у меня их вон сколько расписок, верно? Я те десять долларов уж давно выплатила. Сколько ж это мне времени еще платить? Пока не принесешь десять долларов. Ладно, Кэрри, вот тебе расписка. На той неделе принесешь еще доллар сверхобычного. Другие, поумнее, чем такая Кэрри, лучше понимали, как попались, но продолжали платить, потому что им не под силу было собрать нужную сумму, и разом избавиться от кабалы. У иных хватало запала и самообладания откладывать каждый грош, пока не удастся вернуть себе свободу. Были и такие, что платили неделями, месяцами, а потом, отчаявшись, переставали платить. И тогда уж, конечно, на них коршуном набрасывался Клайд Биллс приставал, уговаривал, грозил, и, если убеждался, что денег тут больше не выжмешь, забирал у должников мебель и прочие пожитки. Вот откуда в лавке вырастали беспорядочные груды дурно пахнущего хлама. Могут спросить, как же закон не покарал судью Рамфорда за такое откровенное, бесстыдное, гнусное ростовщичество? Неужели полиция не ведала из каких источников и какими способами черпает он свои доходы еще как ведала лавка где он занимался своим подлым ремеслом находилась в каких нибудь тридцати шагах от муниципалитета и в двадцати от бокового тюремного крыльца по каменным ступеням которого не раз и не два таскали толкали и волокли тех же самых негров чтобы швырнуть в каталажку занятие судьи хоть и незаконное было самым обычным делом местные власти смотрели на него сквозь пальцы да немало есть еще и других столь же преступных способов которыми пользуются не знающие стыда, не стыдания совести белые во всех южных штатах набивая мошну за счет притесняемых и невежественных людей ростовщики наживаются главным образом на черномазах потому то блюстители закона и оказывается столь мягкий и снисходительный. А кроме того, судья Рамфорд Бленд знал, те, с кем он имеет дело, на него не донесут. Он знал, негры не разбираются в том, что такое закон, и либо трепещут перед его непостижимой таинственностью, либо дрожат перед его грозной и разящей силой. Для негра закон — это прежде всего полиция. Иными словами, белый человек в мундире, и у этого человека есть сила и власть. Он может арестовать черного, избить кулаками или дубинкой, застрелить из пистолета, запереть в тесную темную камеру. А потому едва ли найдется негр, который пойдет жаловаться на свои несчастья в полицию. Он даже не подозревает, что и у него, как у гражданина, есть какие-то права а судья Рамфорд-Бленд эти права попирает. Если же кто из негров и имеет хотя бы смутное представление о своих правах, едва ли он станет просить защиту у тех, от кого ему только и перепадало, что побои, аресты, да тюрьма. На втором этаже, над свалкой негритянского барахла, помещается контора судьи Бленда. Деревянная лестница, чьи ступени и истерты шагами босоногого времени, а перила шаткий, как зуб старика, отполированные и пропитанный потом множества черных ладоней, ведет наверх, в темный коридор. Тут, в кромешной тьме, слышится одинокий мерный стук капель, редко и однообразно падающих из крана где-то в глубине, и вошедшего обдает едким запахом уборной. По правую руку матовая стеклянная дверь конторы, и на ней наполовину облезшая надпись черной краской «Рамфорд Бленд. Адвокат». Приемная, как все адвокатские приемные, обставлена громоздкой и неуютной мебелью. Голый без ковра пол, два почернелых от старости шведских бюро, Два застекленных книжных шкафа, набитых потрепанными томами в бурых свиной кожи переплетах. Огромная медная плевательница, полная до краев табачной жвачки. Два-три дряхлых вращающихся табурета и еще несколько скрипучих стульев для посетителей. На стенах выцветшие дипломы, свидетельствующие, что хозяин окончил Пайнрок колледж со степенью бакалавра искусств. Университет в Старой Кэтоубе со степенью доктора прав и состоит членом Старо-Кэтоубской коллегии адвокатов. За этой комнатой еще одна. Там только и есть что еще шкафы, полные тяжелых томов, в заплесневелых переплетах телячьей кожи, несколько стульев и у стены обитый плюшем диван. По слухам, в эту комнату Бленд водил женщин. Два окна выходят на главную площадь, немытые стекла засижены мухами, передохшими еще во времена Геттесберга. Над окнами — обтрепанные порыжилые шторы современца президента Гарфилда, на которых еще можно различить достойные имена Кеннеди и Бленд. Одним из совладельцев этой старинной адвокатской конторы был отец мэра Бакстера Кеннеди, А его партнер, генерал Бленд, был отец Рамфорда. Оба давным-давно умерли, но никто и не подумал сменить надпись. Таким осталось в памяти Джорджа Уэббера логово судьи Рамфорда Бленда. И сам судья Рамфорд Бленд, поручитель, торговец мебелью, ростовщик с сужающей деньгами черных, судья Рамфорд Бленд, Сын генерала армии Южан, адвокат в черной шелковистой мантии в белоснежной манишке. Что случилось с этим человеком? Что так круто перевернуло его жизнь и заставило сменить верный и достойный путь на кривые подлые дорожки? Этого не знал никто. Бесспорно, человек он был очень одаренный. В детстве Джордж слышал, как виднейшие юристы в городе признавались, что мало кто из них мог бы тягаться с блендом в знании законов и ораторском искусстве, если бы судья пожелал применить свои таланты на честном поприще. Но на нем лежала печать порока. Какое-то извращенное, извечно злое начало таилось в самой его натуре, в недрах его души. Оно впиталось в его плоти кровь, оно ощущалось в пожатии его худой слабой руки, когда он с вами здоровался, слышалось в голосе, словно проникнутом смертельной усталостью, сквозило в чертах исхудалого, мертвенно-бледного лица, в прямых тусклых каштановых волосах. а главное в запавших губах, на которых постоянно дрожала едва уловимая тень улыбки. Да, только тень улыбки, иначе не скажешь, ибо на самом деле то была вовсе не улыбка. Она таилась точно призрак в уголках губ. Присмотришься — ее уже нет. И все равно знаешь, она всегда здесь — Непристойная, злая, издевательская, противоестественно гнусная, она чем-то сродни юмору висельника, намек на бьющую ключом в тайниках этой темной души неиссякаемую живучесть. В ранней молодости судья Бленд женился на красивой, но беспутной женщине и вскоре с ней развелся. Быть может, отчасти этим и объяснялось его циничное отношение к женщинам с тех пор он жил холостяком под одной крышей со своей матерью величественной седовласой особой которую он неизменно окружал безупречной изысканнейшей почтительностью и трогательной заботой. кое кто подозревал что к этой сыновней преданности примешивалась талика насмешливой и презрительной покорности но безусловно у старой дамы не было никаких оснований так думать она жила в примилом старом доме У нее было все, чего только можно пожелать, и если она и догадывалась о сомнительных источниках этой роскоши, то сыну ни словом об этом не обмолвилась. Вообще же судья Бленд безоговорочно делил всех женщин на два разряда — матерей и проституток, и, если не считать единственного исключения, обитающего у него в доме, интересовался только вторым разрядом. Слепнуть он начал за несколько лет до отъезда Джорджа из Либиахилла. Тогда он стал носить темные очки, и от этого бледное худое лицо его с призрачной улыбкой в углах губ сделалось еще более зловещим. Он лечился в больнице Джона Хопкинса в Балтиморе и ездил туда каждые полтора месяца, но видел все хуже и хуже, и доктора уже предупредили его что надеяться не на что. Недуг, отнимавший у него зрение, был лишь следствием мерзкой болезни, которая, как он откровенно признавался, кинулась на глаза, хотя он-то думал, что давно излечился. Но, как ни странно, наперекор всему зловещему и отвратительному, что было в Бленде, в его нраве и поведении, он всегда обладал необычайной притягательной силой. Все и каждый с первой встречи, с первой минуты понимали, что он дурной человек. Нет, мало сказать дурной, все понимали, что он порочен, глубоко, безмерно порочен. Но порочность эта, подобно высшей добродетели, не чуждо известного величия. И в самом деле, когда-то было в нем доброе начало, и оно так до конца и не отмерло. Все единодушно утверждали, что за недолгий срок, пока он занимал пост судьи, суд его был скор, но мудр и справедлив. Каким потаенным свойством его души это объяснялось, никто не понимал и понять не мог, но что-то от этого неведомого еще сохранилось. Вот почему людей сразу же с первой встречи влекло к Крамфорду-Бленду... И даже те, кто пытался противиться этому обаянию, не могли перед ним устоять. Странным образом он даже начинал им нравиться. С первой же минуты, ощутив скрытые в нем силы смерти и порока, они ощущали также нечто, назовите это призраком, излучением, погибшей душою великой добродетели. И вместе с тем каждый ощущал точно удар в сердце, внезапную ошеломляющую боль. Какая утрата! Какая жалость! Но откуда это чувство, никто понять не мог. Стало быстро почти уже по-осеннему смеркаться, и поезд, мчась на юг, приближался к Виргинии. Джордж сидел у окна, смотрел, как неясными тенями, проносятся мимо деревья и воскрешал в памяти все, что было ему известно про Рамфорда Бленда. Судья всегда был ему и отвратителен, и страшен, и чем-то непонятно привлекал, а сейчас все эти чувства владели Джорджем с такой силой, что он просто не мог больше оставаться в одиночестве. Посреди вагона собрались шумной компании и прочие жители Либия-Хилла. Джарвис Рикс, мэр Кеннеди и Сол Айзекс сидели, кто развалясь, кто опершись на ручку кресла, а пастор Флэг стоял в проходе, взявшись за спинки двух кресел, замыкающих этот кружок, и в азарте, наклоняясь, о чем-то толковал. Средоточием этого круга, привлекавшим общее внимание, оказался Небраско Крейн. Они перехватили его на полпути и поймали, как в ловушку. Джордж поднялся, направился к этому сборищу и невольно опять поглядел на судью Бленда. Тот был одет со старомодной изысканностью, совсем как в прежние времена, свободно сидящий костюм Из плотной черной материи крахмальная белая рубашка, низкий воротничок, узкий черный галстук, широкополая панама, которую он так и не снял. Из-под полей безжизненно свисали пряди некогда каштановых, а теперь совсем белых, мертвых волос. Волосы до да незрячие глаза, только это в нем и переменилось, а в остальном он был с виду точно такой же, как пятнадцать лет назад. За все время в вагоне он не шелохнулся, сидел очень прямо, слегка опираясь на трость, устремив куда-то вперед, в одну точку, невидящий взгляд, и мертвенно-бледное худое лицо его напряженно застыло, будто весь он обратился вслух.